Глава 17. Утром я даже не встала. Очевидно, Виктор все таки мне поверил, потому что сам отправил Сашу в школу и сам собрался на работу, стараясь не шуметь, чтобы меня не разбудить. Я открыла глаза только когда зазвонил телефон. На часах было 15 минут 11. Я смотрела на будильник и не понимала, как это может быть. В любом случае мне не хотелось поднимать трубку. Но звонивший был настойчив. Девятый звонок я уже слушала стоя. На десятом начала ругаться. На одиннадцатом сняла трубку. «Хватит дрыхнуть!» Услышала я веселый голос славика рындина «Хорошо, что ты в отпуске. Как же ты встаешь на работу?» «У меня работа в десять начинается», не без злости сообщила я этому балбесу. «А сейчас одиннадцатый час. В общем, вот почему я звоню». Ты сегодня не забудь приехать в прокуратуру, чтобы все оформить. Заедешь в городскую прокуратуру, я сказал, чтобы тебе оставили пропуск. Заодно сможешь зайти ко мне. Посмотришь, как я устроился. А потом иди к Семену. Он все оформит, я ему уже дал поручение. Что-нибудь нашли? Ничего. Эксперты дали заключение, что стреляли в спину два раза, а потом еще раз в грудь, примерно в область сердца. Три выстрела. Возможно, стреляла женщина, но это только предположение. Оружие нашли? Нет. Только учти, это закрытая информация. Я тебе как своему коллеге говорю. И как адвокату, чтобы ты успокоила семью Стрекавина. Может, убийство Мишарова не имеет никакого отношения к исчезновению Вадима Стрекавина? У нас пока никаких данных нет, чтобы их связать. А его квартира? Это ничего не доказывает. Возможно, у Мишарова были от нее ключи. Он приехал туда, и убийца его застрелил. Очень может быть, что по каким-то личным мотивам. Но я с ним договаривалась о встрече. Убийца не мог случайно узнать о том, что Мишаров приедет в этот дом. Почему не мог? Мы же проверяли только звонки с аппарата самого погибшего. А может, ему звонили из города на другой телефон? Или он кому-нибудь сам позвонил? Нужно все уточнить. «Понятно. Спасибо за звонок». Я решила больше ничего не говорить этому болвану. «Пусть думает, что хочет». Не успела я войти в ванную комнату, как телефон снова зазвонил. Я решила, что в конце концов я убью этого Рындина и попаду в колонию усиленного режима за убийство должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Я схватила трубку и закричала, что Славик мне надоел, и в ответ услышала смех моего мужа. «Ты кто такой этот Славик? тут же поинтересовался Виктор. И где же ты была вчера ночью? Я так и не услышал вразумительных объяснений. Славик, Рындин, старший следователь по особо важным делам, пояснила я. А насчет вчера я тебе уже рассказывала. Меня чуть не ограбили двое молодых людей. Я убежала, но они сломали нам ветровое стекло. Нужно будет поехать на пост Гаи и забрать мою машину. Хорошо, согласился Виктор. Давай адрес, я пошлю туда водителя. Машина на ходу? Конечно, только стекло сломано. И учти, что наш ремонт будет оплачивать не страховая компания, а мы сами. Это уж моя проблема. Пока. И постарайся хотя бы сегодня вечером оказаться дома, иначе я начну ревновать. У меня чудесный муж, как и стоит телерекламы. Я снова отправилась в ванную и опять зазвонил телефон. «Господи, ну что это такое?» Я снова вышла из ванны и взяла трубку. «У нас, конечно, трубка отдельно от базы, но не таскать же ее с собой в ванную комнату». «Слушаю», – произнесла я, гадая, кто это может быть. «Здравствуйте», – услышала я знакомый голос. «Не может быть. Откуда она узнала мой номер?» Это оказалась Берта Иосифовна. Хотя я оставила номер моего домашнего телефона девочкам. Кажется, Лене. «Доброе утро», – Я попыталась сообразить, зачем она мне звонит. «Вы извините, что я вас беспокою дома, но я считаю, что нам нужно объясниться. Вчера наша Ланочка вела себя не совсем корректно. Я хочу извиниться за ее поведение. Но вы должны понимать ее состояние. У нее пропал друг, человек, которому она доверяла. Вот старая сволочь. Хотя почему старая? Она всего на несколько лет старше меня. Может, даже на год или два». А кажется, что между нами разница в сотни лет. Ну, так и должно быть. Я, конечно, не распутница, но пять или шесть мужчин у меня было, включая двух мужей. У нее не было ни одного. Это большое несчастье. Вы считаете, что это ее оправдывает? Я решила быть беспощадной и суровой. Но если по-честному, то мне очень повезло, что вчера ночью я была в брюках. Если бы на мне осталась юбка, я не решилась бы залезть на капот. Да и не смогла бы так быстро залезть. В брюках гораздо удобнее. Нет, нет, но я хочу, чтобы вы поняли. Я поняла, что она встречалась с женатым человеком и поняла, что вчера она мне нахамила, облила меня моим кофе, не говоря уже о том, что она меня еще и оскорбила, назвав аферисткой. Не слишком ли много для одной встречи? Да, да, я все понимаю. Берта Иосифовна была сама любезность, хотя накануне не хотела со мной разговаривать. Я хочу, чтобы вы знали. Это Эсмира виновата. Она вам дала телефон Ланочки. Я уже высказала Эсмире все, что думаю о ее поведении. Я хочу вам сообщить, что случайно обо всем узнала. И не нужно говорить об этом Марии Антоновне. Не стоит ее волновать. Так, это уже интереснее. Вы думаете, она не знает об увлечениях своего мужа на стороне? Возможно, и знает. Но с Ланочкой было не просто увлечение. Я беспокоюсь, что у вас может сложиться неверное впечатление о моей племяннице. Она вполне обеспеченная девушка, имеет хорошую работу. У нее с Вадимом Евгеньевичем были совсем другие отношения, более чистые, более возвышенные. И поэтому вы требовали ключи от квартиры у Артура для своей племянницы? Это вам тоже СМИ рассказала? Какая она непорядочная женщина! Я говорила с Артуром, что квартиру его шеф готовил для Ланочки и собирался ей подарить. Но Артур отказал мне в очень грубой форме. «Хорошо, вы знали о существовании квартиры и ничего не говорили о ней жене Стрекавина. Как такое возможно?» «Почему я должна была вмешиваться в их семейные дела? Это было не мое дело. А квартиру Стрекавин хотел перевести на имя Ланы, он сам ей об этом говорил». Но его исчезновение. Между прочим, вы ищете не там, где нужно. А где нужно? Вы же умный человек, Ксения, и понимаете, что такое преступление мог совершить только Артур, его телохранитель. У него было оружие, неплохие связи с криминальным миром и масса причин для физического устранения Вадима Евгеньевича. Каких? Я полагаю, что он хотел завладеть этой квартирой. Из двух пар ключей. Одна была у Старикавина, другая у Артура. Я слышала, что он даже хотел переоформить квартиру на чужое имя. Естественно, это мне не понравилось. Было бы лучше, если бы он оформил квартиру на вашу племянницу, которая вчера так себя вела. Пожалуйста, не нужно вспоминать. Она очень сожалеет, что не сдержалась. Ей показалось, что вы пытаетесь ее обмануть. Дело в том, что я позвонила ей как раз в тот момент, когда вы разговаривали и в результате у Ланочки произошел резкий срыв. «Кто бы меня пожалел?» – в сердцах пробормотала я. «Что?» «Ничего. Скажите Лане, чтобы искала себе подруг получше». «Что вы хотите сказать?» «Вот это и хочу. Не обязательно всем доверять, даже в ее возрасте». «Вы говорите про Эсмиру», – догадалась моя собеседница. Вы даже не представляете, сколько раз я предостерегала мою племянницу, объясняя, что не все будут рады ее счастью. Но Лана не хотела меня слушать. Ну да, и поэтому вы решили сами устроить ее счастье. Между прочим, я хотела у вас спросить, вы умеете стрелять? Стрелять? Берта Иосифовна так изумилась, что мне стало смешно. Но я решила играть до конца. «А ваша племянница?» «При чем тут Ланочка?» «Просто интересно. Ваша племянница умеет стрелять?» «Вы, наверное, уже все узнали, поэтому и спрашиваете?» «Некоторые детали нужно уточнить», — туманно пояснила я. «Ну, конечно, Лана умеет стрелять. Она ведь кандидат в мастера спорта по стрельбе. Разве вы этого не знали?» «Вот тебе и искусствовед». Интеллектуалка, ставшая Джеймсом Бондом. А я-то думала, что она мыслит категориями Ренуара и Дега. Лана занималась стрельбой и даже принимала участие в чемпионатах Москвы. Тренеры говорили, что она талантливый человек. Но Лана бросила занятия спортом после поражения на последнем городском чемпионате. У нее есть оружие? Спортивное есть, конечно. Она ведь входила в городскую сборную. Алло, вы меня слышите? Я положила трубку. Выходило, что я ошибалась. Эта субтильная на вид молодая женщина умеет очень неплохо стрелять. Она тоже могла организовать убийство своего бывшего возлюбленного. Возможно, он не мог сдержать обещаний, которые давал ей во время первых встреч. И она решила устроить свою судьбу таким образом? А потом Артур. Кто-то мне рассказывал, что он возил Лану на чистые пруды. Или нет, он возил туда девочек по 100 долларов, аллана узнала и решила ему таким образом отомстить. Месть – очень даже возможная причина для убийства. Месть и оскорблённое чувство любви. Неужели мне придется снова с ней общаться? Да и никогда в жизни, чтобы она снова облила меня кофе. Нет, лучше я все расскажу Рындину. Вот пусть теперь и она помучается. Пусть ее вызывают в прокуратуру, допрашивают, снимают отпечатки пальцев. Пусть она почувствует себя подозреваемой. Ой, подумала я, как же мне не стыдно. Становлюсь мелкой пакостницей. Во мне просыпается зависть к ее молодому телу, к ее густым волосам, к улыбке, ее встречам с миллионером в прекрасной квартире. У меня такого не было. С первым мужем я встречалась в подъездах, целовалась в кино, которое еще было а первый опыт получила в «Жигуленке», где вообще-то сидеть невозможно, не говоря уже о другом. Да, я завидую этим молодым. У них есть все, чего не было у меня. Устыдившись собственных мыслей, я вернулась в ванную комнату. Уланы мог быть мотив. Но и Берта Иосифовна, этот божий одуванчик, совсем не такая, какой я ее себе представила. И, наконец, Эсмира. Я просто стала бояться этой фурии, которая, похоже, ненавидит весь мир, считая, что виноваты все вокруг. Я уже встала под душ, когда снова услышала звонок телефона. Как он мне надоел. Решила принципиально не вылезать из ванны. Но телефон продолжал звонить. Неужели опять Рындин? Я достала полотенце, обернулась им и пошла за трубкой. Придется взять ее в ванную. «Интересно, кто это звонит?» «Доброе утро, подруга!» Услышала я голос Валерия. Мне следовало положить трубку и не разговаривать с ней. Но я так не могла. У меня не получается рвать отношения с людьми, с которыми я давно знакома. «Зачем звонишь?» «Хочу извиниться. Я вчера была не неправа. Ночью остыла, немного подумала и решила, что была не неправа. Ты меня извини». Конечно, я знала о квартире, которую он купил. И, конечно, не говорила о ней Маше, чтобы ее не злить. А когда Вадим исчез, я прежде всего об этой квартире подумала, ведь я сама ее оформляла. Я даже подумала, что сама расскажу о ней Маше и попрошу разрешить мне ее продать. Там можно получить очень хорошие комиссионные. Поэтому я два раза и звонила Артуру, спрашивала, где ключи, а он все отшучивался, говорил, что где-то их потерял. «Представляешь мое состояние?» Во второй раз я ему позвонила, когда врачи уже приехали к Николаю и укол ему сделали. И высказала ему все, что о нем думала. Он обещал поискать. А потом перезвонил и сказал, что ключи отдаст мне. «Почему сразу не сказал?» Машинально поинтересовалась я. «Не знаю. Видимо, думал, что ему делать. Лена говорила, что он им тоже обещал деньги за молчание. Но я настаивала. Ты не думай, что я такая плохая. Жизнь наша собачья меня такой сделала. Тебе хорошо, у тебя Виктор есть, и сама ты у Розентали солидную зарплату получаешь ежемесячно. А у меня такой ставки нет. Мне приходится крутиться из-за этих проклятых бумажек. Все компании перевели цены в евро. Ты знаешь, сколько мы на этом потеряли? И все мои сбережения в долларах, а он проклятый падает, как раньше рубль падал». «Думаешь, мне легко двух ребят содержать?» «Ты еще меня подозревала. Знаешь, как мне вчера обидно было, слышишь?» «Слышу. Меня из-за тебя вчера чуть не изнасиловали. Двое отморозков. Я осталась на дороге, а они вдруг из темноты вынырнули. Так страшно было!» – всхлипнула я вдруг. «Иди ты!» – испугалась Валерия. «Чего же ты мне не позвонила? Я бы сразу вернулась!» Нужно было сказать ребятам, чтобы подождали, пока я тебе звонить буду. Я стояла на холодном кафельном полу и почувствовала, как мне зябка. Так можно и заболеть. Какой ужас, я ничего не знала. И машину разбили. Я снова всхлипнула от жалости к самой себе. Пусть почувствует, как мне вчера было плохо. — Ты что, плачешь? — спросила Лера, и я услышала, как у нее предательски задрожал голос. — Нет. Ответила я таким же дрожащим голосом. «Ты меня извини!» Лера начала в открытую плакать. «Нет, это ты меня извини! Я про тебя плохо подумала!» Я села на край ванны и заревела. Вот так мы и плакали в голос по телефону. Но, наверное, иногда нужно так поплакать, чтобы почувствовать, как мы любим друг друга. И как я могла подумать плохо о Лере, которую знаю уже столько лет? Она ведь моя самая близкая, самая родная подруга. Я продолжала всхлипывать. «И машину мою разбили!» Это я уже сказала нарочно, вспоминая, что мой договор остался у Валерии. «Ничего!» — ответила она, тоже всхлипывая. «Договор у меня. Ты знаешь, на какую сумму я тебе его сделала?» «Нет. На всю твою месячную зарплату». «Не может быть!» Тут я заплакала от счастья, что у меня есть такая подруга. «Может быть», — проговорила она сквозь слёзы, «ради тебя я и не такое сделаю». Мы плакали еще минут двадцать, а потом Лера пришла в себя и уже деловым голосом спросила, «Как они могли тебя изнасиловать? У тебя же месячные». «Только они об этом не знали», — ответила я, и мы обе начали хохотать, как безумные. «Полные идиотки». Посмеявшись так несколько минут, мы расстались с лучшими подругами. Я положила трубку рядом с собой и залезла в ванную. Наконец встала под душ, и телефон зазвонил уже в пятый раз. Чтоб они все сдохли. Не буду больше ни с кем разговаривать. Но снова сдалась. На третьем звонке выключила воду, на четвертом вытерла руку, а на пятом ответила. «Слушаю вас». «Добрый день». На часах было уже 12. «Это Лена вас беспокоит». «Что случилось, Лена?» «Я хотела, чтобы вы знали». Она помолчала, но потом сказала. «Вчера у нас опять работали следователи. Они все наши бумаги пересмотрели и записную книжку Эсмиры». «Вы меня слышите?» «Конечно, слышу. Что случилось?» «Эсмиры сейчас нет, и я думала, что мне показалось, но сегодня я посмотрела ее записную книжку, и там есть такая запись. Ч. П. И номер дома». Я сразу поняла, что это та самая квартира, куда мы ездили. Квартира на чистых прудах. «Верно, мы туда ездили, и что?» «Это старая запись», – торопливо пояснила Лена. «И здесь записан код входной двери. Одна буква и четыре цифры. Вы меня слышите?» «Какой код?» «Буква С и цифры. Три, один, один, четыре». «Алло, вы меня поняли?» Я чуть не упала в ванне. Вот, собственно, и все. Теперь я точно знала, что убийца Эсмира. Оставалось позвонить Рындину, чтобы он ее арестовал. Достаточно посмотреть ее записную книжку, и это будет решающей уликой против нее. Но я только поблагодарила Лену и попрощалась с ней. Мне хотелось лично все проверить. Проверить и убедиться, что я права.